«Собираюсь, но чуть погодя». Она поглядела на Марса. «Новый ночной клуб. Я в нем совладелец. дому проверить, насколько драйвовая там атмосфера. Это немаловажно. выходите в клубы?» «Обожаю. У нас в Вашингтоне море разливанное...» «У нас в Вашингтоне море разливанное шик...» «У нас в Вашингтоне море разливанное шикарных заведений. У, те... у себя я вкладываюсь в недвижимость».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 «Ой, да что угодно, это ваша работа. Что-нибудь еще?» «Вы случайно не знаете Митси Гардинер?» «Митси Гардинер?» На лице Рэйчел Кац мелькнуло замешательство. «Вам она могла быть известна как Митси Хокинс?» «Боже, вы имеете в виду его дочь?» «Да. Нет, не знаю. С какой стати мне ее знать?» «Возможно, вы видели ее на суде. Она должна была давать показания». «Нет, не припоминаю».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 «Дошкольник!» «Молодчинка! Я тоже хотела иметь детей!» «Так вы все еще молоды!» — сказал Марс. «Так вы все еще молоды?» «Так вы все еще молоды!» — сказал Марс. «Еще не поздно!» Касс натянута улыбнулась. «Очень мило с вашей стороны, но думаю, поезд уже ушел!» Она снова подняла глаза и спросила уже с ноткой нетерпения. «Еще что-нибудь?» «Вы разговаривали с вашим мужем в день его смерти!»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 «Ставить прослушку. А ты где будешь? Прямо там, снаружи, во всеоружии. Это в интересах дела, или ты следишь, чтобы я не наделал глупостей с этой бабой? Кто знает, Мелвин? Кто знает? Может и то, и другое».